Глава 6 Это было во всех отношениях и знаменательное утро. Во-первых, Таню забыли разбудить. Она выспалась, пропустила пик суеты и паники и проснулась сама, когда в дверь постучалась пристыженная охающая флора. Во-вторых, онция порвала ленту на изумрудно-зелёной распашной юбке. В-третьих, Этели обнаружила, что младшая дочь изменила розовому цвету. Но было уже поздно. Платье привезли, и Татьяна постаралась принять весь удар на себя. Нет, швеи выполняли её указания. Да, она осознавала, что идёт наперекор материнской воле. Наказание? Хорошо, но только после бала. Матушка и сама поняла, что сейчас не до ссор, и быстро свернула гневную речь. Выслушав причитание Этелии, Таня спокойно присела на кресло в холле. Онце, конечно, не замедлила вставить свои пять копеек. Тьяна похожа на унылую сироту-пансионерку, Коих приводят на бал стадом. Такая же серая и невзрачная. А вот тебе... Таня дождалась, когда сестра сцедет яд и подняла на неё глаза. Как раз бы пошёл розовый. Кораллово-розовый. Его оттенок изгладил бы лёгкую серость кожи и худобу. И волосы. Эта прическа тебя старит. Скоро в моду войдут кудри на плечах. Никакой затянутости. А у тебя, должно быть, кожа на голове болит вечерами. Болит? Онце хватала воздух ртом и подбирала слова, наконец выдохнула. "Так как ты смеешь? Какая еще серость?" "Мало гуляешь", спокойно пояснила Таня. "Организм не дополучает кислорода. Кислородное голодание, короче. Кислород это Я знаю, что такое кислород. Это огненный газ из воздуха. Я читала трактат Дайте Равенниуса, член Академии не магических искусств, когда мы гостили у тетушки. А вот «Ты откуда о нём знаешь?» «Не одна же ты следишь за новостями из мира науки!» «Ты же ничем не интересуешься!» «Это ты закостенела в своём сарказме и ничего вокруг не замечаешь, а мир не стоит на месте!» «А о кудрях? Как ты можешь знать, что войдёт в моду? Это Талиса тебе подсказала?» «Возможно!» Таня напустила на себя загадочный вид. Онцея призадумалась... и без обычных придирок и жеманства позволила служанке надеть на себя бархатное манто. Она молчала всю дорогу до дворца, и Таня была за это ей очень благодарна. Карета оказалась старой и неудобной, пахнущей мышами и полной сквозняков. Таня старалась не исползать на онцию на поворотах, но удержаться на скользком кожаном сидении было сложно. Посмотрев в окошко сзади, она увидела стоящую на кольце золушку. Проводив взглядом экипаж, та решительно спустилась с крыльца и исчезла за углом дома. «Матушка, а что будет делать Синди в наше отсутствие?» — как бы, между прочим, спросила Татьяна. «Чистить клетки в зверинце», — равнодушно бросила Этели. «Это займёт её как раз до полуночи, чтобы поменьше глупых мыслей в голову лезла. А потом пусть идёт отдыхать, я же не злыдня какая-нибудь». Фонция и тут промолчала, хотя в другое время наверняка начала бы развивать свои теории зольного заговора. Таня, наконец, смогла выглянуть в окно. Поначалу мощенная камнем и расчищенная от снега дорога вела вдоль леса, а затем начала виться между холмами. В долине лежали укрытые снегом деревеньки, крутились мельницы, скрипели колодезные журавли. Плохо одетые люди орудовали лопатами на всем пути следования кареты, убирая последствия утреннего снегопада. Они молча кланялись и провожали экипаж недобрыми взглядами. «Наши земли», — с горечью констатировала Этелия. «Слезы на глаза наворачиваются. Налогов платится все меньше, беглых все больше. Девочки, вы должны понять, насколько нам важно внимание королевской семьи. Я не говорю о принце Александре. Его всё равно перехватят более ловкие и понимающие дворцовые настроение конкурентки. Однако это не означает, что можно расслабиться. У королевского церемонимейстра два взрослых сына, у виночерпия целых пять. Онце затолкай подальше ум и начитанность, прошу. Тьяна, просто улыбайся. Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте матери. Я постараюсь что-нибудь сделать, по крайней мере, выясню, откуда и куда дует ветер. Вскоре карета въехала в город. Райтбат, древняя столица королевства Кронеланд, вытянулась по берегу живописной реки. Совсем близко, руку протяни, тянулись к небу великолепные заснеженные горы с темно-синими прожилками каменных уступов. Город кипел жизнью. Пузатая карета Людобре, медленно катилась по узким улочкам, шумным от человеческого гомона и лошадиного ржания. Лавочники зазывали к себе, румяные горожанки торчали из окон второго этажа, жадно разглядывая парад. На улицах царило оживление. Королевский бал знаменовал собой конец зимы и хорошую прибыль для жителей Ральдбада. Таня поняла, что всё это время почти не дышала, только когда экипаж выехал на дорогу вдоль реки. Здесь зима ощущалась сильнее, чем в городском центре. Что-то невероятно праздничное, волшебное наполняло атмосферу, и Татьяна невольно заволновалась. Королевский замок располагался на скальном обрыве, дорога круто забирала вверх. Кучер медленно правил по скользкой брусчатке, и за каретой вытянулась цепочка экипажей. Претендентки спешили на бал и нервничали из-за задержки. Дворец встретил гостей теплом и легкой музыкой. От пространства полного воздуха и ароматов у Тани закружилась голова. «Да, это явно не день святого Валентина в нашем офисе», — еле слышно пробормотала она. Кире понравилось бы. Труэль, временно поселившийся в обширном Танином корсаже, умоляюще напомнил. о «Амисси, зеркало, пересадите меня в любое зеркало в тронном зале. Я жажду поучаствовать в развлечении, пусть даже бесплатно Татьяна пообещала, что исполнит просьбу маскота, как только получит такую возможность. Она сама не прочь была найти зеркало и оценить свой внешний вид. Избавившись от верхней одежды, дамы Людебре ступили на широкую лестницу. Церемоний мейстер объявлял имена гостей по мере того, как благоухающая толпа дам и кавалеров вливалась в широкие двери. Татьяна увидела себя в отражении зеркала наверху лестницы и приуныла, она все еще может помериться обхватом с колонной под бюстом какого-то важного господина, вон того слева. С другой стороны, раньше мраморный господин наверняка мог бы свободно спрятаться за Таню. Вдова королевского лесничего баронесса Этелия Форванта Людебрефоль Амилаш с дочерями громогласно объявил церемоний мейстер, и Таня вошла в тронный зал. Гул голосов усилился, Звуки скрипки ласкали слух. Струнный квартет исполнял легкие, как звон бокалов, мелодии. Слуги обходили гостей, предлагая прохладительные напитки. Кое-где подносы перелетали по залу сами, без участия людей. Таня один раз уже видела подобный фокус, но там под дном крепились дроны, а здесь происходила самая настоящая левитация. Этелия немедленно схватила бокал с проплывающего мимо подноса и приосанилась, гордо развернув плечи. «Так, девочки, медленно, но упорно продвигаемся к их величествам и здороваемся, здороваемся! Онце, поздоровайся вон с тем моложавым господином слева!» «Но я его не знаю!» — пискнула Онце. «Зато он подумает, что знает тебя. Это третий советник короля». Неспелая виноградина, конечно, но пока еще не изюм. Присмотрись. Тьяна, броди немного вперед. Перед тобой люди и волей-неволей расступаются. Вот тот пухлый мессе справа — сын пятого советника. Кратковат, лысоват, ну, с лица воду не пить. Отдай ему первую карточку на танец. Умница. Улыбаемся, чаруем. Перед Таней, как перед ледоколом, опасливо раздвигалась толпа. Но не везде. Девица на бал явились всякие разные, одни изящные, как статуэтки, некоторые весьма корпулентные, другие достойные команда баскетболисток, третьи, обладавшие сразу и вторым и третьим достоинством. Местами в толпе виднелись унылые лица их отцов и приободрённые матерей. К своему глубокому удовлетворению Таня не увидела в зале ни набивших оскомину алых сердечек, ни лент, Зато под лепниной и росписью перелетали призрачные купидоны с луком и стрелами, осыпая гостей искрами. Искры таяли, не долетая до высоких причесок. Таня сумела таки поймать одну на ладонь. Искра оказалась холодной, словно снежинка. Тремонемейстер трижды ударил тростью о пол и огласил развлекательную программу вечера. Сначала все прекрасные барышни королевства будут представлены недавно вернувшемуся за границы принцу Александру. Принц вручит девушкам подарки и уделит каждой минуту своего времени. Первый танец Александр станцует с той амиссии, чьи утонченность, ум и красота произведут на принца наибольшее впечатление. Далее к танцу присоединятся другие гости. Все заключенные сегодня помолвки и брачные договоренности – Попадают под особое благословение богов. Да начнется праздник. С небольшим трудом дамы Людебре сумели приблизиться к трону. То попадая в водовороты, которые отправляли их на несколько шагов назад, то отражая атаки не менее пронырливых претенденток. Таня не подозревала, что дворцовые интриги начинаются с первых шагов по великолепному паркету. В толчье одной юной эмиссии оторвали рукав, другой оттоптали ноги. Таня сумела совершить небольшой маневр и перебросить Труэля в наиболее подходящее зеркало. Этелия махнула. Отбой. Дальше двигаться бесполезно. Не пустят. Лишь особо приближенные к короне аристократы имеют право стоять возле трона. Татьяна могла хорошо видеть короля и королеву. Оба отличались высоким ростом и довольно крупным телосложением. Его величество посверкивали лысиной, Зато пышные темные волосы королевы Леонарды, неприподренные и красиво уложенные вокруг сияющей диадемы, компенсировали нехватку семейной растительности. Его величество нетерпеливо скользил взглядом по толпе, пока его супруга мило приветствовала прорвавшиеся к ней гостей. Этелли улучила момент, поймала взгляд Леонарды и поклонилась. Онца и Татьяна присели в книксонах настолько глубоких, насколько это позволяла давка, По крайней мере, Таня изобразила нечто похожее, подсмотренное в исторических сериалах. Леонардо склонила голову и улыбнулась. Таня была уверена, что мысли королевы были заняты чем-то совершенно другим, и она следовала церемониалу на чистом автопилоте. Принца нигде не было видно, его трон на несколько ступенек ниже королевского пустовал. Толпа переглядывалась и перемигивалась, также отметив отсутствие главного героя шоу. «Я видела принца Александра три года назад», — тихонько фыркнула онце. «Но, по-моему, и его манеры с тех пор ни капельки не улучшились, несмотря на учёбу за границей. Он ненавидит балы!» «И я, кажется, его очень понимаю», — пробормотала Таня, обводя взглядом толпу. Сремонемейстеры, впрочем, не сидели сложа руки. Им удалось организовать гостей, и вскоре родители претенденток были оттеснены к стенам, а молодые дамы согнаны в два относительно ровных ряда вдоль центрального прохода. Принц не появлялся, и волнение потихоньку усиливалось. Кустистые брови его величества все больше съезжали к переносице. Туалет ее величества, юбка без разреза и отсутствие кружева, по-видимому, соответствовал последним тенденциям моды. Большинство гостей было как раз и занято обсуждением королевского наряда, когда раздался какой-то шум. Все, включая Таню, обернулись. Двери зала распахнулись, и гвардейцы, как показалось Татьяне, привычно прыснули по сторонам. В зал вошли его высочество принц Александр, Тенцер Вольский и Думланский и еще какой-то. Таня пыталась выучить титулы наследника престола Крониланда, но не сильно в этом преуспела. «Я же говорила», — скривилась онце, — «мужлан. Сначала опоздал, теперь чуть двери не вышиб». «Да, плохой мальчишка», — с придыханием подтвердила Этели. «Так и хочется выпороть». «Ничего себе, принц из сказки», — пробормотала Татьяна. Ростом Александр пошёл в отца. Гриву унаследовал от матери. На смуглом лице с короткой бородкой Ярко-синие глаза принца казались неземными. Или это сыграли свою роль освещения и долгое ожидание явления принца народу. «И всё-таки длинные волосы у мужика — это красиво», — решила для себя Таня. «У такого мужика, мускулинного». Тут парень точно мечом махал, а не в спортзале потел на спортивном питании. Движения у принца были скупыми, точными. Он быстро прошёл через зал, кивая по сторонам. Поклонился родителям, пророкотал какое-то приветствие. Король промолчал. Леонардо жестом попросило сына сесть. в Белый камзол сидел на принце как влитой, но заметно было, что парню он непривычен и стесняет движение. Таня Александр казался крупным хищным зверем, попавшим в цирк. Нарядили в кружева, расчесали и выдрессировали, заставили развлекать зевак, а голодный взгляд все равно ищет выход на волю. Увидеть такого принца Таня не ожидала. Сказка становилась все увлекательнее, если бы еще не проживать ее вместе с другими героями в чужом теле, а смотреть с ведерком попкорна. А зал отмер. Сбившие ряды девицы возвращались на свои места. Со стороны трона доносилось явственное шипение. Королева выговаривала наследнику за опоздание. Огромный Александр глаза не закатывал и не огрызался. Смирно и покорно терпел выволочку, опустив голову. И это было мило. Гостей усердно отвлекали. Танцоры королевского театра, хрупкая девушка в костюме райской птички и субтильный юноша с черными вороньями крыльями изобразили сложную пантомиму, которая в итоге свелась к непререкаемой истине. Любовь любовью — Обпищевая цепочка превыше всего. Получив по шапке, Александр встал и произнес короткую выверенную речь. Он счастлив присутствовать на балу, все дамы и красавицы, принц в нетерпении и желает познакомиться с каждой претенденткой. Речь у принца тоже оказалась вполне приличной, грамотной. Даже онция не нашла к чему придраться. Александр торжественно сорвал золотистое покрывало с таинственной куче слева от трона Под тканью обнаружилась пирамида из разномастных коробочек. Девицы, восторженные щебеча, выстроились в ряд за подарками. Подгоняемая матушкой Онция рванула вперёд, а Таня спешить не стала. Она заняла место в очереди, в буквальном смысле, за высокой девушкой в расшитом незабудками платье. «Я за вами», — сообщила она в спину девицы. «Отойду ненадолго». Девушка с видом «А что, так можно было?» Ошеломлённо посмотрела ей вслед, а Таня уже пробиралась к зеркалам. Остановилась и тихо спросила. «Что думаете, Дайте?» Труэль соткался из отражённых в зеркале бликов. Он принял к сведению совет подопечный и больше не обмазывал лицо белилами. Оттого маг приобрел степенный, даже в чём-то благородный вид. «А ведь его отец сиживал у меня на коленях. Задумчиво пробормотал маг, глядя в сторону трона. «Это я о короле. Он сильно-то сдал с того момента, как я его видел. Бедняга Август! Фаворитки высосали из него все силы и, полагаю, деньги. Разве можно предаваться блуду в таком возрасте?» «Да ему лет пятьдесят, не больше». «Я и говорю, совсем старик». «А принц?» «Он долго был в отъезде». «Путешествовал, обучался наукам и ратному делу, думаю, из мальчишки выйдет толк». «Он не хочет жениться», — убежденно произнесла Татьяна. «Куда он денется?» — маг почесал кончик носа и флегматично заметил. «О мессии, не дайте себя обмануть. Этот бал не более чем спектакль. Местная аристократия, разумеется, бьет копытами, но браки в Крониландии всегда были частью большой политики». кто позволит принцу жениться над дочери купца или жреца. Максимум возьмут фаворитки. «Отбор в постель, значит?» «Кстати, удобно», — согласилась Таня. «Можно сразу оценить весь предлагаемый ассортимент на будущее». Мак поморщился. «Когда вы сделались настолько циничной, амиссий? Вы первый начали?» Что-то такое Таня и сама предполагала. Судя по картам, которые она изучила в библиотеке, Кронеланд был окружен несколькими крупными королевствами. Южнее лежали богатые знойные царства суров, севернее — земли канунгов. Не может быть, чтобы где-нибудь не нашлось парочки завалявшихся принцесс, готовых браком укрепить отношения двух стран. Таня вернулась в очередь, а Троэль остался в своем зеркале. Невидимый для всех остальных, Он рассматривал гостей в лорнет и выглядел весьма довольным. К глубокой радости мага диванчик возле его зеркала облюбовали две дамы. Едва обменявшись приветствиями, они принялись перемывать гостям кости. Троэль многое узнал о перспективах отдельно взятых претенденток, как первых в шорт-листе, так и аутсайдеров. Но главное, он выяснил, почему на балуне присутствовала потенциальная фаворитка короля Августа – баронесса Люфонтер. Ей, о ужас, не выслали приглашение. При дворе назревал очередной скандал, и зеркальный маг был счастлив почувствовать себя причастным к нему хотя бы косвенно. Александр вручал девушкам подарки. Участницы отбора отходили от трона в волнении, груди заветные коробочки. К чести принца он старался переброситься парой вежливых фраз с каждой претенденткой. Однако перед Таней алгоритм сбился — Девушка в незабудках неожиданно рухнула в обморок, почти на финишной прямой. Слуги оттащили её в сторону, королевский врач уже нёсся по залу с нюхательными солями. И Татьяна оказалась лицом к лицу с Александром. Принц обратил на неё свои глаза цвета яркого неба и с лёгким поклоном вручил ей бархатную коробочку, одновременно несколько нервно косясь на девицу в беспамятстве. Сзади возникли замешательства и бессмысленная толчия, поскольку помощники доктора носились взад-вперед прямо сквозь очередь. Таня мысленно пожала плечами и, воспользовавшись паузой, потянула за ленточку на коробке. Внутри лежало прелестное пищае перо. Непростое расщепленное гусиное перышко, подобное тем, которыми Этелия вела свои хозяйственные записи, а золотое, с полноценной, острой пластиной, идеально рассеченным шариком и изящным изгибом. «Но как?» вырвалась у Тани. «Как вы догадались, ваше высочество!» Принц обратил к ней свой растерянный взор. Лицо его оживилось, он заглянул в коробочку. «А что у вас?» «Перо! Оно прекрасно!» Рад, что подарок подошёл. «Вообще-то, Александр заметно смутился, и это тоже выглядело очень мило. Их выбирает наш королевский маг». «Понятия не имею, как он это определяет, кому что. Я не силен в магии. Странно, что он угадал». «Почему?» — удивилась Таня. Незабудковую девушку привели в сознание. Она кашляла и слабым голосом отвечала на вопросы доктора. «Хм...» — принц замешкался. «Барышни, конечно, любят писать эпистолярии, но это перо...» «Для серьезной работы». «Да, вижу». «В нём есть ёмкость, поэтому чернил хватит надолго». «Вижу, вы в этом разбираетесь. Откуда вы?» «Замок Дебрехол, ваше высочество. Тьяна Людебре». «Твоя дочь ныне покойного королевского лесничего?» «Да, ваше высочество. Вы его помните?» «Смутно. Я был подростком, когда он погиб в путешествии». «Погиб в путешествии?» Таня полагала, что Фердинанд Людебре умер при исполнении, так сказать, на работе, в лесу, мало ли там хищного зверя и браконьеров. «А вы любите писать? Что вы пишете?» «Наблюдение», — смутилась Таня. «Мысли, иногда небольшие зарисовки. Мне нравится, как слова складываются во что-то новое. У меня есть подруга, она мастер любовного романа, и мы часто...» «Замечательно», — воскликнул принц. «Вы-то и нужны моей матушке!»